Глава пятая. На самом деле удивляться было глупо, и тем не менее увиденное меня поразило. Конечно, я мог догадаться, что новость об отравлении игроков «Джайанс», приведшим к проигрышу в матче и чемпионате, и об убийстве Ника Ферроны, находке года, соберет у клуба толпу небывалых размеров. Полицейские дежурили внутри у лестницы, и целый полк их стоял снаружи, в оцеплении. Пока я объяснял сержанту, что еще вернусь, ко мне рванулись трое доведенных до отчаяния журналистов. Один из них был мне знаком. Все они желали знать правду, только правду, и ничего, кроме правды. Пришлось нагрубить. Меня не раз донимали газетчики, но никогда прежде они не проявляли такой неуемной настырности. Поняв, что так просто от них не отделаешься, я прошел за оцепление и нырнул в толпу дело представлялось безнадежным с западной стороны 8 восьмой авеню были припаркованы только полицейские машины я выбрался из толпы и прошел два квартала на юг сидя в клубе я не терял времени даром помимо всего прочего я расспросил двух игроков джайнс и потому знал что должен отыскать голубой кертис седан шанс что он все еще здесь был невелик но Попытка не пытка. Я перешел авеню и направился на парковку. Два копа в конце цепления внимательно на меня посмотрели, но, поскольку парковка их не интересовала, даже не попытались остановить. В блеклом свете я разглядел три машины, припаркованные в северном конце стоянки, а, подойдя поближе, убедился, что одна из них — Кертис Седан. Я подошел еще ближе и удостоверился, что он голубого цвета. Став вплотную перед ним, я увидел на передних сиденьях двух девушек, взиравших на меня сквозь лобовое стекло. Одна из них была той самой красоткой, на которой я пялился во время матча. Внутри автомобиля играло радио. Я открыл дверцу и поздоровался. «Вы кто?» — спросила красотка. «Меня зовут Арчи Гудвин. Если вы миссис Мойс...» Я даже предъявлю вам свои документы. Что вам надо? Если вы не миссис Мойс, то ничего. А что, если я миссис Мойс? Приятное впечатление, которое она произвела на меня во время матча, быстро улетучивалось. Нет, за эти несколько часов она, разумеется, не подурнела, но выражение ее лица было неприязненным и кислым, а в голосе слышалась враждебность. Я достал бумажник и вынул из него удостоверение. Если это так, то вот мои документы. Она даже не посмотрела на мою лицензию частного детектива. Ладно, ваша фамилия Гудман. Что дальше? Не Гудман. Меня зовут Арчи Гудвин. Я работаю на Нира Вулфа, который сейчас сидит в клубе джайнс Я сам только что оттуда. Может, вырубить радио? Я бы лучше вырубила вас, со злобой произнесла она. Ее спутница. Рыженькая девушка, сидевшая рядом с ней на трибуне, протянула руку к регулятору громкости, и радио смолкла. «Слушай, Лайла», — жаром произнесла рыженькая, — «ты ведешь себя как дура. Пригласи его в машину. Может, он приличный человек. Может, его послал Билл». «Ты слышала, что сказал нам волт резко бросила ей Лайла. «Нира Вулф помогает в клубе копам». Она повернулась ко мне. «Вас послал мой муж? Докажите». Согнув ногу в колени, я ненавязчиво поставил ее на подножку. Вот потому-то отчасти мистер Вулф и не выносит женщин. Все дело в вашем образе мышления. Я вовсе не утверждал, будто послан вашим мужем. Он этого не делал. Не смог бы, даже если бы захотел. Последний час его допрашивает в раздевалке целая свора ищеек из убойного отдела. Он сейчас там. Меня послал мистер Вулф. Однако в каком-то смысле меня привела сюда проблема личного характера, и помочь с ней можете только вы. Ваша проблема, вы ее и решаете, а ко мне не лезьте. Как скажете. Но на вашем месте я бы сперва послушал. Вплоть до настоящего момента у полицейских имелся лишь один серьезный повод уделять вашему мужу такое пристальное внимание. Команда вышла из клуба на поле и направилась в свой сектор, за исключением одного игрока, который задержался и присоединился к остальным позже. Это был Билл Мойс. Так говорят все, да и Билл этого не отрицает. Полицейские решили, что он мог увидеть или услышать нечто такое, что заставило его заподозрить Ника Ферона в преступлении. Кстати, вы знаете, что это Ник подсыпал снотворное в содовую, которую пили игроки? «Би Брайт» называется. Да, Уолт Гойделл уже рассказал. Так вот, Билл мог задержаться, чтобы объясниться с ником на чистоту. Кто-то серчал, Билл схватился за бейсбольную биту, но и понеслось. Это версия полицейских. Вот почему они так вцепились в Билла. Однако у меня есть причина полагать, что полицейские ошибаются. О своей догадке я не сказал никому. Только Нира Вулфу. Мистер Вулф склонен с ней согласиться, но решил пока ничего не говорить полицейским. Дело в том, что Чисхолм захотел воспользоваться его услугами, и мистер Вулф рассчитывает на щедрый гонорар. Так вот, моя версия заключается в том, что если Билл и прикончил ферона подчеркиваю, если, так вот, если он это и сделал не потому, что увидел, как ферона добавляет лекарства в содовую. Нет, все как раз наоборот. Это Ферроны застал Билла за таким занятием. Захотел все об этом рассказать, и Билл его прикончил. Красавица выпучила на меня глаза. Да какого схватила наглости! У нее просто не было слов. Ах ты, грязный! Не торопитесь, я еще не закончил. Сегодня днем я был на матче. Сидел на одной из трибун. Когда дело дошло до шестого ининга, я был уже сыт по горлу происходящим на поле и стал поглядывать по сторонам, желая хоть как-нибудь отвлечься от игры. И тут я увидел чертовски привлекательную девушку. Я пригляделся к ней повнимательнее. У меня возникло ощущение, что я уже где-то видел ее. Вот только никак не мог вспомнить, где. Счет был 11-1, Джайенс проигрывали в счастую. И хорошенькая мордашка оказалась именно тем, чем я нуждался. Одна беда. Красотка радовалась. Эту радость выдавали глаза и выражение лица, и жесты. Она пришла в восторг от того, что творилось на поле. Это мне не понравилось, но я все равно на нее глядел. Миссис Мойс попыталась что-то сказать, но я ей не позволил, чуть повысив голос. «Имейте терпение и дайте мне закончить». Чуть позже, после матча, Билл Мой сказал, что его ждет жена, и какой-то остряк предложил ему показать мне фотографию супруги, и тут у меня словно что-то щелкнуло в голове. Я вспомнил, что видел фотографию невесты Мойса в газет. Как раз ее я и приметил на трибуне. Чуть позже, когда представилась возможность расспросить койков из игроков, Я узнал, что она, как правило, приезжает на матч в голубом Кертисе Билла и ждет муженька. Мне показалось очень занятным, что жена игрока Джайенс радовалась, когда команда супруга проигрывала решающий матч чемпионата. Вулф со мной согласился, но отпустить меня не мог. Я был нужен ему в клубе. Наконец, он послал меня узнать, где вы. «Все еще ждете или уже уехали домой? И вот я перед вами». Как раз об этой нашей общей проблеме я и хотел с вами поговорить. — Почему вы так радовались проигрышу, джайнс Я не радовалась. — Нелепость какая! — выркнула Рыженькая. — Протест отклонен, — покачал я головой. — Так не пойдет. Мистер Вулф знает, что я разбираюсь в девушках. Если я говорю, что девушка миленькая или дурнушка, умница или глупышка, грустная или веселая, то для Вулфа так оно и есть. В этом деле он целиком и полностью полагается на меня. Если я сейчас вернусь в клуб и скажу, что вы все отрицаете, ему не останется ничего другого, кроме как выложить все в полиции. И тогда дело примет для вас печальный оборот. Они решат, что вы желали Джайанс проигрыша, потому как знали о планах Билла. Естественно, у следователей тут же появится новая версия, согласно которой... Ферроне увидел, как Билл добавляет снотворное в содовую, и тот его прикончил. «Они снова возьмутся за Билла, а если они...» «Перестаньте!» — хрипло выкрикнула она. «Перестаньте, ради Бога!» Я просто хотел сказать, что если они... Тут вмешалась Рыженькая. Она навалилась на руль и, повернувшись ко мне, вздернула подбородок. «Вы что, совсем тупой?» — сердито спросила она. «Ну, если это риторический вопрос». Рыженькая презрительно фыркнула. А еще говорит, что разбирается в девушках. А в женах бейсболистов вы разбираетесь? Я вот замужем за бейсболистом. Меня зовут Хелен Гойдел, я жена Уолта. Да, сегодня днем во время матча мне очень хотелось врезать Лайле за то, что она злорадствовала. У меня так и чесались руки, хотя я ее люблю. Но я, в отличие от вас, не тупица. Она замужем не за командой, а за билом «Лю Бейкер», Заработал 232 очка за последние шесть матчей серии, а тут допустил две ошибки и прощелкал три базы, но его все равно не поменяли на Билла. Все эти шесть матчей Лайла сидела и молилась, чтобы Биллу дали шанс хотя бы один, но нет. Какое ей дело до исхода матча чемпионата? мне хотелось, чтобы на поле выпустили Билла. Причем надолго, а не на один раз. Вы же сами видели, что сегодня днем творил на поле Бейкер. Хорошо, допустим, его опоили снотворным. Но ведь Лайла этого не знала. «Да что вы понимаете в девушках, кретин!» В ее глазах полыхал огонь. Я не стал обижаться на оскорбление. «Я всегда рад узнать что-то новое», — сказал я примирительным тоном. «Она права, миссис Мойс?» «Да». «Значит, в главном я тоже прав. Вы радовались, видя, как Джайанс проигрывает». Я лишь сказал, что она права. «Ну да. Вот только проблема никуда не делась. Если я приму вашу версию, пойду и доложу ее Вулфу, он ее тоже примет. Он полагает, что я разбираюсь в девушках, вне зависимости от того, что думаете на этот счет твой. Таким образом, я беру на себя определенную ответственность. А что, если вы куда ловчее и хитрее, чем я думаю? Вашего мужа подозревают в убийстве, с ним до сих пор работают следователи». А что, если он виновен, и полицейским под силу выжать из вас информацию, которая поможет поймать его на крючок? Само собой, рано или поздно они все равно до вас доберутся. И тогда либо выжмут из вас нужные сведения, либо нет. А что, если выжмут? Как в таком случае буду выглядеть я? Вот в чем моя проблема. Какие-нибудь предложения на этот счет есть? У Лайлы предложения не имелось. Она даже не смотрела в мою сторону. А сидела, понурив голову и разглядывая сцепленные в замок руки. «Вот теперь вы ведете себя почти как приличный человек», — сказала Хеллин Гойдал. «Это впечатление обманчиво», — признался я. «Иногда я веду себя прилично, иногда нет. Если я решу, что у нее есть сведения, которые могут оказаться полезными мистеру Вулфу...» то не остановлюсь ни перед чем. Коль понадобится, даже за волосы буду таскать. Однако в данный момент мне кажется, что она ничего не знает. Я считаю, что она чиста, невинна и добродетельна. Ее супруг — совсем другое дело. Надеюсь, ради нее, что он как-нибудь сумеет выкрутиться, но ставки на это я принимать не готов. Вроде он пришел с полицейским по душе, А я в них разбираюсь не хуже, чем в девушках. Я убрал ботинок с подножки. Ну ладно, пока. Я развернулся и двинулся прочь. «Секундочку!» — послышался голос Лайлы. Оглянувшись, я увидел, что она подняла голову и смотрит на меня. «Вы не врете?» — спросила она. «Насчет чего?» «Вы скажете Вулфу, что довольны мной?» ну Доволен понятия растяжимые, я скажу, что вы, вернее, миссис Гойдел, объяснили, чему вы радовались во время матча, и меня это объяснение удовлетворило. Но вы ведь можете и соврать. Не только могу, но и нередко вру. Только не сейчас. Ударим по рукам. Внимательно на меня посмотрев, предложила она. Я протянул ей руку. У нее были холодные пальцы и крепкая хватка. Через четыре секунды температура наших ладоней сравнялась. Наконец она высвободила руку. «Может, расскажете мне, что там с билом попросила она. «Неужели полицейские считают, что он убил Никафероны?» «Они этого не исключают. Я уверен, что он никого не убивал. Это делает вам честь». Но вас в клубе не было. И потому вы лишены права голоса. Она кивнула. Характер у нее оказался твердый, но при этом она не была лишена практичности. Его арестуют, ему что ее правда предъявят обвинение в убийстве. Сложно сказать. Вполне возможно, что это решается прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем. Полицейские понимают, весь город ждет, чтобы они хоть кого-нибудь отправили за решетку. Билл — главный подозреваемый. В таком случае мне надо что-то делать. Как бы я хотел узнать, что он им рассказал. Вы не слышали? Он утверждает, что ему ничего не известно об убийстве. Насчет остального я не в курсе. Билл говорит, что задержался в клубе, потому что пошел в раздевалку переодеть кроссовки. Я не про то. Она покачала головой. «Я хотел бы знать, сказал ли он и про...» Красавица замолчала. «Нет, не верю. Я знаю, он бы не стал этого говорить. Мы с ним кое-что знаем. Про человека, который был заинтересован в определенном исходе матча. Только Билл этого не скажет. Из-за меня. Мне надо кое-с кем повидаться. Составите мне компанию. С кем это вы собрались встретиться? Расскажу по дороге. Ну как, едете? Куда? В район 50 улицы восьмой авеню. Господи, Лайла, ты хоть соображаешь, что говоришь? Выплела Херен Гойделл. Не знаю, ответила ей Лайла или нет. Я как раз в этот момент огибал машину. не мешки, ни секунды я принял ее предложение. Наконец хоть какая-то зацепка. Конечно, я поступал немного своевольно и даже опрометчиво, решив уехать с девицами, оставив Вулфа наедине с невкусными сэндвичами, теплым пивом и мелкой жалкой деталькой, которую он предпочел от всех утаить. Однако выбора у меня не было. Похоже, я напал на след. Пока я подходил к двери, Эллина же успела ее открыть и теперь выбиралась наружу. Когда ее ноги коснулись земли, она повернулась и произнесла «Лайла». Я не хочу иметь к этому ни малейшего отношения. Господь свидетель, как я жалею, что осталась с тобой, а не уехала с волтом Лайла пыталась ей что-то возразить, но Хелен не пожелала ее слушать. Повернувшись к подруге спиной, она быстрым шагом направилась к воротам, ведущим на улицу. Я забрался в автомобиль и захлопнул дверь. «Она все расскажет Уолту», — произнесла Лайла. «Ага», — кивнул я. Она знает, куда мы едем? Нет. Тогда поехали. Она повернула ключ зажигания, включила заднюю передачу и начала сдавать. Черт у таких подруг! Буркнула она, по всей видимости, самой себе.